Нынче 7 августа. Ясная поляна. За это время пропасть гостей. Гинзбург приятный. Касаткин менее. Гольденвейзер неприятный. Два немца декаденты. Наивный глуповатый французик. Был Новиков писарь очень сильный. И Булахов тоже силач нравственный и умственный. Очень плохо, слабо живу. Нынче еще приехали Стаховичи и Маклаковы, очень мало доброты. Продолжаю работать над своей статьей об искусстве, и странно сказать, мне нравится. Вчера и Нынче читал Гинзбургу, Соболеву, Касаткину и Голденвезеру. Впечатление, производимое, то самое, какое производит и на меня. От Грозбы письмо с радостным письмом японца, от Черткова хорошие письма. Очень запущена переписка. Я совсем один и слабею. 8 августа. Был мужик с отбитой деревом рукой и отрезанной. Пашет, в петлю. 9 августа. Приехал Стахович. Читал статью. 10 глава нехорошо. Комментарий 24. Занимался порядочно. Написал плохие письма. Надо писать Поши Ивану Михалчу. Записано в книге. Первое. Прислуга делает жизнь ложной и развратной. Как только прислуга, так увеличиваешь потребности, усложняешь жизнь и делаешь ее тяжестью. Из радости, когда делаешь сам, делаешь досады, а главное, отрекаешься от главного дела жизни – исполнения братства людей. Второе – эстетическое и этическое. Два плеча одного рычага. Насколько удлиняется и облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелее другая сторона. Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому. Комментарий 24. Речь идет о трактате Что такое искусство? Конец комментария. Страница 73. 15 августа. Ясная поляна. Продолжаю работать. Подвигаюсь. Был Рамброзо. Ограниченный наивный старичок Маклаков приехал Лева с женой, Буланжей Милый, написал все письма и Пошу, Иван Михалчу, Иван Дорверу. Был тяжелый Леонтьев. Кое-что многое хотелось записать, но забыл. Сейчас Таня приехала со свидания с Ухотиным, позвала меня к себе. Мне очень жаль ее, а что я могу ей сказать? Да будет то, что будет, только бы не было греха. Возмутительный отчет о миссионерском съезде в Казани. Комментарий 25. Первое. Записано. Женский характер, и помню, что было что-то очень хорошее, а теперь забыл. Кажется то, что особенность женского характера та, что руководит жизнью только чувство, а разум только служит чувству. Даже не может понять того, чтобы чувство могло быть подчинено разуму. Второе. Но не только женщины, сколько мужчин есть таких, которые не слышат, не видят того, что неприятно, не видят так, как будто этого не существует. Третье. Когда люди не в силах отделаться от суеверий, продолжают отдавать дань ему и вместе с тем видят, что другие освободились, то они сердятся на этих освободившихся. За что же я страдаю, делаю глупости, а он свободен? Четвертое. Искусство, то есть художники, вместо того, чтобы служить людям, эксплуатируют их». Пятое. С тех пор, как я стал стар, я стал смешивать людей, например, детей. Сережу с Андреем, Мишу с Ильей. Также я смешиваю чужих, принадлежащих или отмеченных в моем мозгу к одному типу. Так что я знаю не Андрея, и Сережу, а знаю собирательное лицо, которому принадлежат Андрей и Сережа. Шестое. Мы так привыкли к мысли, что все для нас, что земля моя, что когда приходится умирать, нас удивляет то, что моя земля, некоторая моя принадлежность останется, а меня не будет. Тут главная ошибка в том, что земля кажется чем-то приобретенным, приложенным ко мне, тогда как это я приобретен землей, приложен я к ней. Седьмое. Как хорошо бы было, если бы мы могли с тем же вниманием жить, делать дело жизни, главное общение между людьми с тем же вниманием, с которым мы играем в шахматы, считаем ноты и тому подобное. Комментарий 25. Миссионерский съезд в Казани высказался за то, чтобы насильно отбирать детей у родителей сектантов и содержать их в церковных приютах. Конец комментария. Страница 74. Нынче 19 сентября. Больше месяца не писал. Все то же. И дело все подвигалось. И могло бы еще много подвинуться в смысле формы, но решительно некогда. Столько дела. Переписчица на Римингтоне переписывает набело. Дошел до 19 главы включительно. За это время важное — это высылка Бланже. Работу перебивало мне только письмо в шведские газеты по случаю премии Нобеля о духоборах. Соня боится. Очень жаль, но я не могу не сделать. Комментарий двадцать шестой. Еще перебила нездоровье. Страшный чирий на щеке. Я думал, что рак, и рад, что не очень неприятно было думать это. Получаю новое назначение, то, которое во всяком случае не минует меня. Был... Джох, джентльмен, серьезный, но боюсь, что больше для славы человеческой, чем для себя, для Бога. Еще перебила работу приезд молокан из Самары об Отнятых детях. Хотел писать за границу и написал даже очень резкое, и мне казалось сильное письмо, но раздумал. Перед Богом мне следовало. Надо еще попробовать. Нынче написал письмо Государю, Алсуфьеву, Хэси, и «Чертковый», и отправил «Молокан». Комментарий двадцать седьмой. «Хотел записать из книжечки, да поздно, иду спать». Комментарий двадцать шестой. В связи с сообщениями о предполагаемом присуждении Первой Нобелевской премии по литературе Толстому, он написал письмо в шведскую газету «Стокгольм Тегблет», в котором предложил присудить премию русским духоборам. Смотри полное собрание сочинений, том 70, письмо 175. 27. Хлопоты о возвращении насильно отнятых у молокан детей не увенчались успехом. Толстой снова написал письмо Николаю II и приближенным к нему лицам. Смотри полное собрание сочинений, том 70, страница со 166 по 169. Конец комментариев. Страница... 74. Нынче 22 сентября. Ясная поляна. Вчера написал письмо Соне о том, что я не могу руководиться в своем писании ее осуждениями. Комментарий 28. Писала души и с добрым чувством. И с таким же чувством приняла и она. Вчера докончил перевод с Лангалетта. «Нынче занят был искусством, но очень не пошло, и потом прежнее не понравилось». Комментарий 29. девятый. «Соня приехала нынче». Комментарий 28. восьмой. Софья Андреевна Толстая, испугавшись репрессий за резкую критику Толстым русского правительства, в его письме о Нобелевской премии «Смотри примечание двадцать шестое» просила его смягчить обличение царизма и не дразнить правительство. Письмо Толстого «Смотри». Полное собрание сочинений. Том 84. Письмо 687. Комментарий 29. В. Ланглет переводил на шведский язык письмо Толстого о Нобелевской премии. Конец комментариев. Нынче 14 октября Ясная поляна. Третий день, как приехала Соня. Мы одни с ней. Она переписывает. Очень помогает. Я пишу все еще об искусстве. Нынче поправлял десятую главу и уяснил то, что было смутно. Надо выписать из записной книжки, боюсь, что многое забыл. Первое. Нет большего подспорья для эгоистической и спокойной жизни, как занятие искусством для искусства. Деспот, злодей, непременно должен любить искусство. Записано что-то в этом роде, теперь не помню». Четвертое. К Хаджи Мурату подробности. Первое. Тень орла бежит по скату горы. Второе. У реки следы по песку зверей, лошадей и людей. Третье. Въезжая в лес, лошади бодро фыркают. Четвертое. Из куста «Держи дерево, выскочил козел». Пятое. Когда люди восхищаются Шекспиром, Бетховеном, они восхищаются своими мыслями, мечтами, вызываемыми Шекспиром Бетховеном. Как влюбленные любят не предмет, а то, что он вызывает в них. В таком восхищении нет настоящей реальности искусства, но зато есть полная беспредельность. Страница 75. Седьмое. «Вообще не знаю, от чего нет у меня того религиозного чувства, которое было, когда прежде писал дневник «Ни для кого». То, что его читали и могут читать, губит это чувство, а чувство было драгоценное и помогавшее мне в жизни. Начну сначала с нынешнего 14 числа, писать опять по-прежнему так, чтобы никто не читал при моей жизни. Если будут мысли, стоящие того, могу и выписывать, и посылать Черткову. Девятое. Все попытки жизни на земле и кормления себя своим трудом были неудачны и не могут не быть неудачны в России, потому что для того, чтобы человеку нашего воспитания кормиться своим трудом, надо конкурировать с мужиком. Он устанавливает цены, сбивает их своим предложением. А он поколениями воспитан к суровой жизни и упорной работе, а мы поколениями воспитаны к роскошной жизни и праздной лени. Из этого не следует, что не надо стараться кормиться своим трудом, но только то, что нельзя ожидать осуществления этого в первом поколении. Тринадцатое. Как только неприятное чувство к человеку, так значит, ты чего-то не знаешь, а тебе нужно узнать. Нужно узнать мотивы того поступка, который неприятен тебе. А как только ясно понял мотивы, то сердиться можно так же мало, как нападающий камень. 15. -е. Служить надо другим, а не себе уже только и потому, что в служении другим есть предел, и потому тут можно поступать разумно. Построить дом неимущему, купить корову, одежду, а в служении себе нет предела. Чем больше служишь, тем хуже. 18. -е. Ехал мимо Закут. Вспомнил ночи, которые я проводил там, и молодость, и красоту Дуняши. Я никогда не был в связи с нею. Сильное женское тело ее... Где оно? Уже давно одни кости. Что такое эти кости? Какое их отношение к Дуняше? Было время, когда эти кости составляли часть того отдельного существа, которое была Дуняша. Но потом это существо переменило центр, и то, что было Дуняшей, стало частью другого, огромного по величине своей, недоступного мне существа, которое я называю землей. Мы не знаем жизни Земли, потому считаем ее мертвой, так же, как живущий один час насекомые считает мертвым мое тело, потому что оно не видит его движения. Двадцатое. Ужаснее всего. Пьянство, вина, игры, корысти, политики, искусства, влюбление. С такими людьми нельзя говорить, пока они не выспались. Страшно. Письмо что Гольм напечатано. Комментарии. 30-й. Письмо Толстого о Нобелевской премии было напечатано в газете «Стокгольм Тэгблэд» в октябре 1897 года. Конец комментариев. Страница 76-я. Нынче 16 октября. Ясная поляна. Вчера не писал. Здоровье совсем справилось. Соня все со мной много работает. помогая мне. От Ольки Дитерихс письмо. От Черткова. Очевидно, он, от того и они пережили тяжелое время. Вчера вечером и нынче хотел писать Хаджи Мурата. Начал. Похоже, что то Но не продолжал, потому что не в полном обладании. Не надо портить и насильно. Петербургские ведомости до сих пор не напечатали. Комментарий 31. Записал. Первое. «Много у меня записано соображений, правил, которые, если помнить, то будет хорошо жить». Да, правил слишком много, и все помнить всегда нельзя. То же, что с подделкой под искусство. Правил слишком много, и все помнить нельзя. Надо, чтобы шло изнутри. Руководилось чувством. Комментарий 31. 6 октября Толстой написал письмо в редакцию Санкт-Петербургских ведомостей по поводу насильственного отобрания детей у родителей сектантов. Письмо было напечатано 15 октября. Конец комментария. Нынче 21 октября. Ясная поляна. Получил корректуры из северного вестника Карпентера и начал писать предисловие. Комментарий 32. Поправлял искусство. Получил письмо от Черткова и Буланже. «Вчера не работалось». «Ездил в Ясенке».